Глава тринадцатая Только этого не хватало. Отбросил орка, напавшую на меня со спины, ударом молота, и быстро подбежал к девушкам. «Что за испытание?» — было первым моим вопросом, а вторым... «Лифа тоже участвует?» «Нет, только мы...» опечален мне ответ полины тут пишется что мы должны находиться в этом месте следующие три часа фух спасибо система буду должен задание оказалось птиковым и не стоящим даже внимания раз надо просто находиться здесь то так и сделаем и пофиг кто придет следующим они точно будут в этом я уверен на все сто процентов у системы ничего просто так не бывает спустя некоторое время мои догадки подтвердились Стали еще открываться зеленые порталы, через которые выбегали шумные орки. «Комбат, открывай к нам портал и посылай сюда три отряда. У нас тут крупная заварушка. Не только они умеют открывать порталы. Я ждал подкрепления, но пришел только ответ, и то не сразу. Варк, у нас проблема. То есть у тебя. Интересное начало. Портал не открывается. Система пишет, что нельзя его открыть, так как у вас там проходит испытание. Но это норма. Система не дает расслабиться. Плевать, и так справимся. Полина уже вовсю посылает своих огненных пчел и за раз умудряется убить до десяти орков. Катя тоже не отстает от нее. Ее гоблины не такие простые, как кажется на первый взгляд. Они имеют некий шанс уклонения. При мне орк пронзил его клинком, а тому пофиг, и он в ответ пронзил орка. А другой орк вполне удачно развеял напавшего на него гоблина. Неприятный противник, Катя. И она на всякий случай. Пустил парочку стрел в ее гоблинов и убедился, что не все стрелы попадают в цель. «Эй!» — возмутилась Катя, когда заметила, что я воюю не туда. «Все ради эксперимента, дорогая, не, не переживай!» — поцеловал ее щеку и тут же был прощен. Но тут вылезла Полина. «А мою пчелу сможешь попасть?» «Вызов брошен». «Смогу». И она специально создала маленькую пчелку, в которую фиг попадешь, и победно посмотрела на меня. Ну я тоже не пальцем деланный, и запульнул стрелу воздушного удара в землю под чулой. Бедолагу несло далеко и надолго. Так нечестно! Пришлось и ее целовать в щеку, после чего она опять принялась атаковать своей магией орков. Разобравшись с ними, я смог продолжить отстреливать орков, которым не понравилось, что мы стоим сбоку и убиваем их. Арахнидам так вообще было пофиг на всех. Они атаковали ближних, а такими оказались орки. Зеленых чимили со всех сторон, отчего их продолжительность жизни очень быстро сокращалась. Наигравшись вдоволь, я вернулся к девушкам и решил еще одну нарастающую проблему. Может, и те развлечения я с ними постою», — даю добро Лифе и занимаю оборону периметра. «Ух, дважды ей повторять не требовалось». Она мигом сорвалась с места и понесла сеять боль и смерть. Местами она действовала даже лучше меня. Хотя и цели максимально быстро перебить всех у меня не было. Ее манера сражения напоминает акробатику. Столько всяких пируэтов, от которых у меня давно бы треснул хребет в трех местах. Пожалуй, она для меня была неудобным противником, но моя невидимость все же и не таких противников побеждала. Сейчас мне приходилось прикрывать не только колдующих девушек, но и Лифу, когда ее окружало слишком много противников, и мне ситуация казалась опасной. Об этом, кстати, меня просили девушки, беспокоить за свою подругу. Любое испытание заканчивается, это тоже подошло к концу. Мы уже полчаса сидим без дела и пьем чай. Орки и пауки закончились, а таймер еще тикает. А я все еще настороже и жду, что система придумает какую-нибудь нам пакость, чтобы жизнь легкой не казалась. Но, увы, ничего такого не произошло. Я даже рад, что здесь были орки. На них девушки смогли здорово потренироваться. и теперь худо-бедно, владея своими навыками, смогут постоять за себя. Хорошо было бы найти для них что-то защитное, но я над этим пока еще работаю. Каждый день мониторю системный магазин, следя за ценами и изменчивым ассортиментом. Вскоре мы вернулись домой, и девушки сразу побежали в душ смывать с себя грязь и пот. Я хотел присоединиться к ним, но потом опомнился. Ведь там еще лифа. Вот что значит иметь ванную комнату размером с мою прошлую квартиру. «Где-то очень далеко от планеты Земля». «В смысле ты согласился отдать меня замуж за неизвестно кого?» — рычала молодая девушка на отца. Спустя полчаса и некоторое количество разломанной мебели. «Нет, я не успокоюсь. Как ты мог на такое согласиться?» Спустя еще десять минут. «В смысле тебе система показала его портрет?» Не собиралась утихать ее кровь. «Да еще из-за человека». Древний сервиз, стоящий в серванте более тридцати лет, был в разбит. «Что? Отказался? В смысле, даже человеку я не нужна?» Драконы — очень гордый и мстительный народ, а еще злопамятный, как тысяча варгов. Ладно, как два варга. Дома было скучно, но уютно. Алифа опять на меня странно зыркала. Пришлось налить ей стаканчик своей крови, и только после этого она успокоилась. Любит она пить мою кровь. Кстати, со всеми этими маневрами... У меня совсем вылетело из головы, что я прихватил голову дракона из прошлого испытания. Надо отнести ее к комбату, чтобы он заценил. Мне повезло, комбата не было в кабинете, и я смог незаметно оставить ее там. Вот он обрадуется новому трофею. Остаток дня я провел с девушками, слушая их разговоры о сегодняшнем сражении. Я рад, что им понравилось, и они охотно делятся своими впечатлениями. Раньше они, неходя, выходили и поднимали уровни. А тут за день каждая получила по одному уровню. Как бы там ни было, я хорошо помню, что раньше не хотел видеть их с оружием в руках, но это было плохим решением. Мир меняется, и им тоже нужно быть сильными. Я ведь не всегда смогу быть рядом. Меня кидает по разным мирам, чему я, конечно же, рад, а они тут остаются одни. Я, конечно, потом смогу за них отомстить, но легче мне от этого не станет. Может, стоило согласиться на драконию невесту? Посадил бы ее дома на цепь, пусть охраняет. А вдруг она мне ночью голову откусит? Ну уж нет. Утро нового дня было, как утро каждого дня. Ничего нового. Поел, потренировался в зале, а потом удивился тому, насколько мое тело стало лучше с набранными уровнями. Дальше побесил Лифу и задолбал жорика воровством его яблок. Он побурчал для виду что-то, но сильно не реагировал. Видно, привык уже ко мне. А потом случилось светлое происшествие. Мне написала система. «Внимание! Вам предлагается задание в тёплом и красивом месте». Пфф. Да я согласен на что угодно, лишь бы повысить уровень и заработать плюшек. Это с каждым полученным уровнем следующий стало просто колоссально тяжело брать». Дал мысль на своё согласие и по старинке пошёл предупредить Полину. Она лишь тяжело вздохнула, потом поцеловала меня и попросила быть осторожным. Катю не застал, так как она сегодня делает уроки с мелкими. Алифа пусть идет в баню, она мне не девушка, чтобы знать о моих делах. Но стакан крови для нее набрал на всякий случай. До отправки на задание было примерно два часа, и это заставило меня задуматься, что системе надо время, и оно будет архисложное. И поэтому мне дают время на подготовку. Залез первым делом на торговую площадку и стал скупать все необходимое. Кстати, о чудо! В продажах я обнаружил взрывной порошок, и это прекрасно. Всего 30 килограмм, и я сегодня был на удивление добрый. Сбегал к прапору и оставил ему половину, рассказав, что это и как его использовать. Он был счастлив и начал свой длинный монолог о пользе этого порошка для нашей базы и как нам его не хватало раньше. Бойцам ведь сейчас непривычно без взрывчатки, а есть места, которые проще подорвать, чем зачистить, чтобы не нести лишних потерь. Узнав его название, он теперь и сам сможет его покупать, Все же мой клан уже давно не слабый и не бедный. В последнее время я стал замечать, что небоскреб нам становится не особо удобным. Комбат говорил, что есть возможность перенести клановую базу в другое здание, но где его взять, еще не знает. Бункеры нам не подходит, так как у нас полно маленьких детей, а подземелье — не лучшее место для них. У прапора не стал задерживаться. Правда, на кружку чая он меня уломал. После него отправился домой, где и продолжил лазить по торговой площадке, и скупать все нужные мне стрелы. На всякий случай позвал Жору и скомандовал ему сидеть и жевать возле меня. Он всегда жует, и ему без разницы, где это делать. А так хотя бы есть шанс, что я не забуду его. Я уже лежал на кровати в обнимку с Жориком и ждал этого момента. А мелкий подумал, что я решил подарить ему немного нежности и стал как щенок ластиться, разве что не облизывал меня. «И как нам вытащить его из кабинета?» В последний момент пришло сообщение от комбата. Мой мир потух, закрутился и сразу же пришел в норму. Знакомство с новым миром было необычным. Я лежу в позе звездочки, на моей груди жорих и чуть не захлебнулся от волды на крыше меня с головой. Неужели это мир, где у меня есть свои корабли и пиратская команда? Как я хотел сюда вернуться, просто жуть. Однако не судьба, в моем случае система злодейка. Внимание! Вы находитесь на своей планете на Карибах. Вы перемещены на один из островов, принадлежащих Ватикану. В этом месте они строят свой форт. Ваша задача — аннигилировать их. У системы точно зуб на Спасителя, раз она гоняет меня по их землям. А мне грех жаловаться, честно говоря. Сразу накинул на себя невидимость и заставил Жорика перестать жевать. Я огляделся, чтобы понять, где я. Пляж и море, а еще солнце, которое так классно светит. Вот система, что за дела? Почему нельзя меня сюда закинуть с девушками? Представляю, как им здесь понравится. Хотя что это я? Всего лишь надо всех вырезать, потом убрать трупы, и можно открывать сюда курортный портал. Раз так, то за дело. Прикинул сторону, в которую бежать, и помчался навстречу приключениям. Несколько минут бега, и мне встретились первые противники, которых я, само собой, не трогал. Не стоит раньше времени сообщать о своем прибытии. Люди в серых балахонах стояли по всей территории, охраняя новоиспечённый форт. А дальше за пальмами был скрыт фундамент замка или крепости, над которым сейчас трудились сотни и сотни людей. Причем половина из них — рабы, если судить по их кандалам и надзирателям, которые, как варвары, ходят и бьют их плетками. «Вот с какого века они сбежали! Что за методы?» Еще бы использовали лошадей и повозки. Как по закону подлости, недалеко от меня, на расчищенной площадке, открылся портал, из которого хлынули повозки с лошадьми, груженные камнями и прочими стройматериалами. Ну, приплыли. «Стой здесь, я скоро буду», — оставил Пушистика дежурить, а сам метнулся разведать всю территорию и расставить метки. Тут главное, чтобы никто не скрылся. Когда метки были на людях и вся обстановка проверена, я подытожил, что задание легкое. Какие-то они все тут дохлые, никого серьезного не обнаружил. Много открытых порталов, через которые доставляют людей ресурсы, а тех, кто сломался, вывозят на тех же телегах домой. Видно, что трупы им тоже нужны для склада. Решил начать с самого большого портала. Он своим размером, как бельмо на глазу, выделялся и манил меня. В него относили всякий мусор, который им был уже не нужен, на этой половине. Например, сейчас грузили остатки песка в мешки. Также в эту сторону заносили разные другие материалы. Подкрался поближе к нему и запульнул килограмм двадцать взрывного порошка. Затем пара блинков подальше, и стрела огненного взрыва залетает в портал, после чего он схлапывается, а у меня перед глазами просто текста из системных оповещений об убийствах. «Хорошо отработал. Но спалился, и теперь люди начинают получать сообщения о нападении. Ну и плевать». Пока они думают, бегу к следующему порталу и выстреливаю стрелой огненного взрыва. Они меня ищут, орут и нервничают, а я бегаю и закрываю им порталы. Все стало серьезно, когда призвали Серафимов, но эти даже на вид были похожи на блездых собак. Не представляли из себя ничего серьезного, а раз так, то и переживать особо не стоит. Даже умирали, кстати, только после одной разрывной стрелы. «Найдите его, или с нас спустят три шкуры! Прикрывайте порталы рабами!» Один пузатый мужичок выкрикнул и умер от стрелы в живот. На секундочку от стрелы с хрустальным наконечником. Но и умер он не сразу, а еще долго кричал. Стало сложновато, когда сразу двадцать Рафимов засекли меня и стали летать надо мной, швыряя магические копья. Это было что-то новенькое, но не опасное, скорее, бесящее меня. Жора тоже развлекался, как умел. А когда он развлекается, то люди умирают. «Словил!» Не знаю, каким чудом, но меня поймали. Энергетическое лосо затянулось на моей шее, и щуплый мужик, кряхтя, тянул меня к себе, желая повалить на землю. Как он меня увидел, я не знаю. Как с такой скоростью запустил лосо, тоже тайна. Но вот селенок у него маловато. Перехватил веревку руками и резко дернул на себя, от отчего тот упал, и теперь ползет ко мне. С этой веревкой я стал видимым, и довольные ватиканцы помчались в мою сторону. Но они ожидали, что я стою на ногах, а в руках у меня двуручный меч, которым я протнул удачливого ковбоя. А потом принялся за них. Убил парочку, разрубив на две половинки, и их энтузиазм поубавился. Теперь они уже бегут от меня, а мне весело. Веревка оказалась самой обычной, даже после оценки. Как я понял, он на ней использовал свой навык, но какой, мне теперь уже не узнать. «Жора, тут несколько человек решили убежать вплавь. За каждого беглеца плачу по бургеру». Дважды повторять мне не нужно было. У этих людей нет никаких шансов. Удобно иметь карту и отслеживать по ней, что и где происходит. «Эй!» — подозвал мне один связанный парень. «Развяжи меня, и я помогу!» На нем, кстати, были интересные кандалы, не такие, как у всех, и сильно фанили магией. Помощь мне, конечно, от него не нужна, а вот узнать, что он умеет, раз его так заковали, любопытно. «Не вопрос», — пожал плечами и дотронулся до его уз, забирая к себе в инвентарь. Одноразовые магические кандалы, сдерживания сломанные. Жаль. Интересная игрушка. Парень на вид лет восемнадцати, с длинными волосами. Со спины его можно принять за девушку, но лучше не надо. Он с жуткой гримасой от боли сразу поднялся на ноги и стал разминать свои кисти. Потом увидел, где засели противники, которые пытаются вызвать сюда Серафимов, улыбнулся и стал, как сумасшедший, двигать пальцами, что-то колдуя. Рядом с нами стали подниматься трупы. Некромант, значит. Жаль, придется его убить. Я уже решил просто снести ему голову и пойти дальше, но вспомнил слова бабули, что надо чаще думать своей головой. Ты с клана Мурашес? Служишь ей? На мое удивление, он не понял, о чем я спрашиваю, и посмотрел на меня с непониманием. Кажется, я не угадал. Кто такая Мурашес? Если это твоя подруга, то нет, я не знаю такой. Но у этих ублюдков много рабов. Может, она у них... А насчет клана, то я без него. Хм. Из потенциального трупа он только что стал интересным кадром. Он владеет информацией о Ватикане и без клана. Некромант нам не помешает. Как минимум, может поднимать зомби и гнать их на склад, чтобы руками не таскать. Тем временем, его зомби уже дошли до людей, и там завязался ожесточенный бой. Вот один отрубает голову зомби, а другой ускоряется и сжимает свои зубы на его Неповоротливые они. Почему они такие слабые? Может, он просветит меня? Молодняк! Который пашет у них только рабочей силой или строители по-другому. Называй как хочешь. Все это время он, не переставая дернул пальцами, создавая понятные одному ему связки. Много можешь поднять зомбарей? Полсотни, мой предел, но думаю, когда стану тридцатым, он увеличится. Ого! Какие у него аппетиты! А сейчас двадцать седьмой. О! -о, -о. «Кажется, он уже вступил в мой клан, хотя еще об этом не знает. Как о том, что особого выбора у него нет. Хочешь в клан?» «Не, я по жизни одинокий волк», — весело ответил он, при этом продолжая поглядывать, как зомби жрут ватиканцев. «А если подумать», — особо ласковым голосом переспросил его, при этом нацепив свою самую добрую и милую улыбку, которая способна вселять в людей уверенность в правильном решении. «Не, серьезно, я привык быть одинок...» Он повернулся ко мне и застыл на полусловие. «Хотя, знаешь, я никогда не был в клане. Возможно, мне и понравится». Мой двуручник с одной руки и молот с другой отправляется обратно в инвентарь. «Вот и отлично», — довольно улыбнулся. «Лови приглашение».